Глава девятая. Бал. С утра я встала пораньше и долго не могла определиться, идти мне в школу сразу с красивым платьем или всё же забежать после детского утренника домой и переодеться. Домой возвращаться было лень, но и переодеваться в школе я не любила, да и боялась испортить платье. Но потом я всё же пришла к выводу, что, наверное, перед вечерним мероприятием захочется не только нарядиться, но и освежить макияж. «Время у меня будет». Поэтому с утра отправилась в школу в обычных джинсах и светло-голубом свитере без воротника. Если из-под наряда ледяной королевы вдруг покажутся рукава, ничего страшного не случится. Из образа не выйду. Несмотря на то, что я пришла вовремя, ровно за час до начала представления, наша темпераментная Надежда Михайловна уже театрально прикладывала руки ко лбу и стенала. «Лерочка!» «Разве можно так опаздывать? Сегодня такой ответственный день!» Я сделала круглые глаза и уже открыла рот, чтобы возмутиться, но Надежда Михайловна торпедой унеслась в сторону актового зала, так ничего и не объяснив. «Не обращай внимания!» — отозвалась Светка из параллельного класса, дорисовывая себе перед зеркалом ярко-красные щеки. Рядом с ней лежал колпак петрушки с бубенцами. «Я час назад пришла, она меня таким живоплем встретила. Нервничает». «А что нервничать?» — удивилась я. «В первый раз, что ли?» «Надежда Михайловна у нас человек творческий, у неё каждый праздник как первый», — философски заметила Светка, не отрываясь от нанесения боевой раскраски шута. «Ну, это да», — согласилась я и прошла в класс, где собрались почти все участники выступления. Весёлая Вероничка, вооружившись метлой, уже бегала по классу в костюме Бабы-Яги. Несмотря на то, что в обычной жизни подружка была хрупкой, златовласой девушкой, эта сценическая роль ей удивительно шла. Всё же имелось в Веронике какая-то чертовщинка. «О, Лерка наконец-то пришла!» — радостно заявила она и помчалась мне навстречу. «Ты сегодня что-то подозрительно радостная. Заметила я, слегка попятившись. «А почему бы и нет?» Подружка пожала плечами в старой телогрейке. «Сегодня же праздник, ёлка! Потом бал, потом каникулы, Новый год, мандарины!» Энергия в Вероничке била через край, я даже позавидовала. «Нет, тоска меня отпустила!» но я все же не умела, как Вероника, отключиться ото всех проблем и беззаботно радоваться. В этом году меня слишком многое напрягало. Например, то, что на предстоящий бал я явлюсь без парня, что Кристина и Влада начнут злословить. Насколько я знала, обе девицы встречались с кадетами из расположенного неподалеку училища и очень этим фактом гордились. На мой взгляд, причина для гордости была сомнительная. Они меняли их, как перчатки. Парни ходили в форме и поэтому казались на одно лицо. Подозреваю, что и самим девчонкам тоже. А может, это во мне говорила зависть? За шутками и последними приготовлениями время до представления пролетело очень быстро. Я едва успела влезть в костюм перед тем, как Надежда Михайловна позвала меня на выход. Программу для малышей мы отработали без сучка и задоринки. и после этого я помчалась домой. «Лерка, ты что, не захватила с собой платье?» — спросила меня Вероничка. Она сбросила костюм Бабы-яги и осталась в очень коротком чёрном платье с глухим воротом и длинными рукавами. Простой крой, который смотрелся выигрышно только за счёт красивой фигуры Вероники. Это платье ей шло не потому, что было каким-то особенным, а исключительно из-за прилагающейся к нему моей подруги. «Да что-то не захотелось его с собой тащить», — отмахнулась я. «Дома переоденусь и приду. Не скучайте тут без меня». Понятное дело, что никто из нашей развесёлой группы активистов скучать и не собирался. На столе появились чашки. Надежда Михайловна принесла большой самовар, и все повытаскивали из сумок вкусняшки. Я даже пожалела, что нужно уходить, но дома я задерживаться не собиралась». Прилетела, быстро переоделась, распустила косу, чтобы волосы легли на плечи легкими волнами. Я сделала чуть более яркий макияж, чем обычно, а еще надела красивые зимние серёжки, очень надеясь, что не совершаю глупость. В преддверии Нового года ни о каких гадостях думать не хотелось. Замерев перед зеркалом и изучив дымчато-серые глаза, которые обрамляли длинные подкрашенные ресницы, Подумала, и для кого я сегодня прихорашиваюсь? Какая разница, какой на губах блеск, если мне суждено ударить лицом в грязь? Я не сомневалась, отдохнуть мне сегодня не дадут. Но выступление для старшеклассников короткое. Мне нужно лишь произнести поздравления, и потом можно попытаться сбежать. Жаль, при иных обстоятельствах я бы насладилась праздником. Впрочем, я никогда не принимала поспешных решений. Кто знает, может быть, всё сложится неплохо. В конце концов, Кристине тоже есть чем заняться. Не будет же она доставать меня весь вечер. Я вообще не понимала причину её злости, но разбираться в этом не собиралась. Когда я вернулась в школу, народа там прибыло, и глупо было надеяться, что я не встречу у ворот парочку Кристину и Владу. Обе девицы щеголяли в коротких платьишках, тонких колготках и без шапок. Я рядом с ними чувствовала себя унылым снеговиком, в длинном до пят мамином пальто. В целом симпатичном, но не таком модном и смелом, как у этих фиф. Неизменная шапка с помпоном шарма мне тоже не добавляла. Сопровождали девиц два одинаковых с лица кадета — Интересно, как Кристина с Владой их не путают. "О, Лерка", протянула Кристина, неприятно улыбнувшись. "А где же твой парень? Ну не стоять же мне с ним ещё часу входа", я пожала плечами. "А раньше посторонних внутрь всё равно не пустят". Кристина злобно на меня посмотрела, шмыгнула порозовевшим носом и промолчала, а я гордо ушла в тепло. Пусть прыгают на улице. Первый раунд остался за мной. Но впереди нас ждала финальная битва. Я вошла в школу, прошмыгнула между заполнивших холл старшеклассников и оказалась в классе математики, который располагался ближе всего к актовому залу и служил импровизированной гримерной. Инициативной группе было хорошо. Мы во время таких мероприятий пользовались привилегиями. Могли раздеваться тут, а не в общей раздевалке. У нас имелся самовар, чай с печеньками, и было относительно тихо и уютно. «Лерка, ты же обещала быстро!» — обиженно крикнула мне Вероника, которая сидела на краю парты и болтала ногами. «Бежала, как могла!» Здесь, в компании людей, которые были со мной на одной волне, я забыла о том, что где-то в школьных коридорах меня ждёт агрессивно настроенная Кристина. Напрягал только Мишка, который нет-нет докидал на меня тяжёлые взгляды из подлобья Меня эти взгляды жутко раздражали и вместе с тем заставляли чувствовать себя виноватой. Но с другой стороны, я же не вздыхала в затылок Кириллу. Признаться, я даже думать о нём перестала. Как отрезала. Я завидовала тем, кто пришёл на бал парой. Хотя вон Вероничке вообще на это наплевать. Ей было хорошо и так. Насколько я знала, она даже никому не симпатизировала. Или все свои чувства держала где-то в глубине души. «А я сравниваю всех парней с Максом», — любила говорить она. «После братика меня сложно впечатлить». пока ни один не показал мне двойное сальто. Тут сложно было поспорить. Вряд ли нашёлся бы тот, кто мог посоперничать с Максом. Я его воспринимала как существо с другой планеты. Время до начала мероприятия пролетело, и я сама не заметила, как оказалась на сцене и быстро отработала всю программу. Видела из толпы, как за мной с усмешками наблюдают Кристина и Влада, и злилась. Похоже, всё же придётся отчаливать домой. Я ушла со сцены, сняла костюм и начала одеваться. Именно за этим занятием меня застала Вероника. «Что-то я не поняла», — сказала она. «Ты куда это собралась?» «Вероник, прости, нет у меня желания веселиться. Сама же знаешь, эти две пиявки не отвяжутся, а я буду только расстраиваться и дёргаться». Лер, ну не уходить же из-за них домой. Вероника выглядела по-настоящему расстроенной. Скажешь, парень позже придёт, а там как-нибудь само рассосётся. А он не придёт, мрачно заключила я. Лер, ты вообще не о том думаешь. Конечно, можно уйти домой, но тогда ты испортишь вечер и себе, и мне. Но зато дашь повод для радости этим двум змеюкам. оно тебе надо? «Не надо!» — призналась я, ведь на самом деле была не прочь остаться. «Вот и не делай глупостей. Пошли лучше в зал. К тому же у меня есть сюрприз». «Сюрприз?» — удивилась я. «Ну...» — Вероника замялась. «Просто, понимаешь, этот сюрприз пока готовится и... Не очень от меня зависит. Если получится, то я расскажу тебе о нём позже». Но только если получится. А если нет? Если нет, мы просто натанцуемся сегодня до упаду. Вот и всё». В зал я шла с тяжёлой душой и про себя тихо бормотала. «Ну что, Дед Мороз, сделай мне ещё один маленький подарок. Пусть две вредные овцы сегодня не смогут меня достать». Но мой личный Дед Мороз, похоже, не умел создавать такие чудеса. Потому что Кристина, казалось, караулила только меня. Сам бал её совершенно не интересовал. Она даже своего парня оставила в одиночестве. «А я думала, ты сбежала, Воронова!» «С чего это?» Я сделала невозмутимое лицо, с удовольствием отметив, что брюнетка не очень рада меня видеть. значит, действительно надеялась, что я уйду». В очередной раз я мысленно поблагодарила Веронику. «Потому что ты жалкая мелкая неудачница». «Если я такая жалкая и мелкая неудачница, то почему же тебе до меня есть дело?» фыркнула я и, намеренно задев её плечом, прошла в зал и забыла о двух мегерах до медленного танца. Как и предполагала моя закадычная подруга, Я просто позволила себе расслабиться. Танцевала и не обращала внимания ни на кого вокруг. Но прозвучали первые неторопливые аккорды, и толпа тут же рассосалась под звуки медленной композиции. Даже Веронику утащил танцевать весёлый Артём, а я осталась стоять одна. Понятно, что не только я осталась без пары. Было много тех, кто по той или иной причине не танцевал. но сейчас мне казалось, будто все взгляды устремлены на меня, в том числе торжествующий взгляд Кристины, а Влада даже послала мне издевательский воздушный поцелуй. Чувствуя, что начинаю краснеть, я отступила к стене и покосилась на выход. Похоже, пришло время идти домой. Стало совсем неуютно, а тут, как назло мимо меня в танце, проплыли Кирилл и Наташка. а следом Мишка с девчонкой из девятого класса. Я уже двинулась в сторону двери, когда заметила на входе высокую, смутно знакомую фигуру. В зале царил полумрак, и я не могла разобрать, кто это. Но двигался он уверенно. Знакомая походка, короткая стрижка. Пока я соображала, откуда его знаю, Макс уже остановился напротив меня с веселой улыбкой на красивых губах. «Привет!» — сказал он, как ни в чём не бывало, и, обняв меня за талию, бесцеремонно утащил в центр зала. Я ещё смотрела на него с открытым ртом, а он уже закинул мои руки к себе на плечи. «Прости, опоздал. Тренировка!» «Не поняла!» — пробормотала я, но послушно обхватила сильную шею и позволила вести себя в неторопливом танце. «Вероничка сказала, тебе нужна помощь, поэтому я здесь». «Как думаешь, я могу вызвать у ваших девчонок злобную ревность?» Макс самодовольно улыбался. Он прекрасно знал ответ. Высокий, красивый, взрослый. Конечно, мог. Только вот почему мне стало как-то очень неприятно. При этом я была ему благодарна за своевременное появление, а Вероничке за отличный сюрприз. Сама бы я не рискнула попросить Макса о помощи, опасаясь, что он меня неправильно поймёт.